1799. Безверия Гидра проявилась. Родил ее, взлелеял гал В груди его, в душе вселилась, и весь чудовищен он стал. Расчет и Тысячью главами с жал струит реками Обманчивый по свету яд. Народы, царствы заразились, Развратом, буйством помрачились, И Бога быть уже не мнят. Нет добродетели священной, нет твердых ей броней, щитов. Не стало рыцарств во вселенной, присяжных злобе нет врагов. Законы царств, обряды веры, святыни почтены в химеры. Попран Христос и скиптур царей. Европа вся полна разбоев, Цари-убийц светят в героев. Ты, Павел, будь спаситель ей. Державин Всем известно, что революционное французское правительство, как некий беснующийся исполин, терзая собственную свою утробу, и в то же время, со стервенением кидаясь на других, наводила страх всей Европе. Шишков. Французская революция началась в Париже в 1789 году. Сначала там разрушили тюремный замок, потом приняли конституцию и сократили власть короля. Затем вообще отменили монархию, назначили республику, казнили короля с королевой, стали истреблять всех подозрительных и, наконец, объявили войну тиранам Европы. Павел знал Людовика XVI и Марию Антуанетту не по газетам, а лично. В мае 1782 года, во время поездки по Европе, он месяц жил в Париже. Гибель тех, чьи живые черты сохраняются в памяти, действует на воображение всегда сильнее, чем смерть людей, знакомых только по именам. Образ цареубийц якобинцев преследовал воображение нашего императора. Видимо, он всерьез думал, что и у нас может произойти нечто подобное. У него был логический ум, воспитанный на классических литературных образцах древности и современности, и он знал, что все в мире совершается по закону подражания, открытому еще Аристотелем. Подражание в безделицах — свидетельство готовности подражать в деле. Поэтому он так немилосердно гнал из России новейшие французские моды. Якобинство в одеждах — знак намерения последовать французам в свободе, равенстве и братстве хотя и кабинцы как таковые недолго правили французской республикой я кабинский дух энергизировал французскую нацию все 90яносте годы уцелевшие аристократы бежали из франции по окрестным странам в наших западных губерниях нашел себе зимние квартиры и содержание военный корпус принца канде 70 тысяч мигрантов Принц кандес своим сыном герцогом Бурбонским и внуком герцогом Энгиенским были награждены высшей российской наградой орденом Андрея Первозванного за вклад в дело борьбы с мировой революцией. Французскому королю в изгнании Людовику XVIII было предоставлено убежище в Метаве с пенсией в 200 тысяч рублей. По мере разлива революции в Париже В остальной, еще монархической Европе, тревожились все более. И, наконец, австрийская и испанская армии пошли восстанавливать во Франции старый порядок. Сначала в 1792 и 1793 годах они наступали. Но якобинцы избрали в Париже Комитет общественного спасения, объявили, что их отечество в опасности и мобилизовали революционных граждан. Весной 1794 года 850 тысяч французов были под ружьем, и революционные армии стали наступать. Пруссия, встрявшая было в войну, заключила с Францией сепаратный мир. Екатерина II не однажды говорила, что спасение монархии во Франции – дело всех государей Европы, Однако военной помощи не давала. У нее были свои заботы, ближние к границам России. Когда в Париже началась революция, мы воевали на два фронта – с Швецией и с Турцией. Когда там казнили короля, мы делили Польшу. Когда революционные французские армии из обороны перешли в атаку, Суворов усмирял поляков, взволновавшихся от ликвидации их государства, а Валериан Зубов вел армию к берегам Каспийского моря для освобождения Закавказья от персидского ига. В 1796-м, незадолго до своей кончины, Екатерина, по слухам, повелела наконец фельдмаршалу Суворову готовиться к походу на Париж. «Безбожные, окаянные французики убили своего царя», — говорил фельдмаршал своим солдатушкам, приступая к подготовке похода. «Они дерутся колоннами, и нам, братцы-ребята, должно учиться драться колоннами». Но едва Екатерина умерла, Павел немедленно отставил все наступательные планы, вернул корпус Валериана Зубова, прекратил за кавказскую войну и сказал, что теперь нет ни малейшей нужды России помышлять о распространении своих границ. По Елику она и без того довольно уже и предовольно обширна. Вследствие того хочет он все содержать на военной ноге, но при всем том жить в мире и спокойствии. В сущности, он говорил то же, что в последние 15 лет своего царствования в промежутках между войнами говорила покойная Екатерина, и, подобно матери, Павел недолго держался своего слова. То есть в течение двух лет наш император не преследовал якобинцев за пределами своего государства, а преследовал только внутри» репрессировал круглые шляпы, жилеты, частные типографии и вольные разговоры, запрещал ввоз в страну заграничных книг, журналов и нот, вводил новые правила въезда иностранцев в Россию, виза от русского посланника в той стране, откуда едет гость, документы маршрути и цели проезда, проверка документов на границе и прочее, и прочее, и прочее. Отчасти состоянию нейтральности России способствовало состояние военных дел на прочем континенте. Накануне своей коронации в 1797 году Павел едва не нарушил своего слова, и 4 апреля уже отдал было приказ трем нашим дивизиям готовиться к походу на помощь Австрии. Но не успел приказ дойти до дивизий, как австрийцы начали с французами переговоры о мире. Говорят, когда австрийский посол в Петербурге намекнул Павлу на то, что ежели русские дивизии пойдут в поход, перемирие можно прервать, Павел, пожав плечами, спросил, «Вы еще недостаточно терпели поражений?»